Глава четвертая. На следующее утро миссис Ван Хоппер проснулась с температурой 38,8 и болью в горле. Я позвонила по телефону ее доктору, он тут же пришел и поставил обычный диагноз — инфлюенция. «Вы должны оставаться в постели», — сказал он, — «пока я не разрешу вам встать. Мне не нравится тон из сердца, и они не станут лучше, если вы не будете соблюдать абсолютный покой».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 сочувствие, записки, визиты, букеты цветов. Монте-Карло стал ей надоедать, и это лёгкое недомогание внесёт разнообразие в её жизнь. Сиделка будет делать ей инъекции, лёгкий массаж, она посидит на диете. Когда после прихода сиделки я оставила миссис Ван Хоппер, полулежащий на подушках, в лучшей ночной блузе на плечах и отделанном лентами чипце, с падающей температурой она была абсолютно счастлива мучаясь угрозениями совести за то, что у меня так легко на душе я обзвонила её друзей отложила чаепитие которое должно было состояться в тот вечер и отправилась в ресторан Кланчу по крайней мере минут на 30 раньше чем всегда я ожидала что в зале будет пусто обычно люди собирались к часу он и был пуст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 — Не имеет никакого значения. Я завтракаю одна. Он ничего не ответил. Подоспевший официант забрал вазу и разбросанные цветы. — Оставьте это, — внезапно сказал мистер Де Уинтер, — и перенесите прибор на мой столик. Мадмуазель будет завтракать со мной. Я в замешательстве взглянула на него. — О, нет, — сказала я, — это невозможно. «Почему — Почему? — спросил он.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 Сегодня, через двадцать часа, выкладываю свою семейную историю незнакомому человеку. Я просто не могла молчать. В него глаза следили за мной с сочувствием, как глаза моего неизвестного. Мне покинула застенчивость, развязался обычно скованный язык, и посыпались градом все мои маленькие секреты радости и горести детства.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 Вы заставили меня забыть о самом себе и копании в своей душе. Вывели из ипохондрии, которая терзает меня уже целый год. Я взглянула на него и поверила, что он говорит правду. Исчезли окружавшие его тени, он казался менее скованным, более современным, более похожим на остальных людей. «Вы знаете, — сказал он, — у нас с вами есть общая черта. Мы оба одиноки. О, у меня есть сестра, хотя мы с ней редко видимся, очень старая бабушка, которую я навещаю по праздникам три раза в год. Но в друзья мне не годятся ни та, ни другая. Я должен поздравить миссис Ван Хоппер. Очень дешево ей достались, какие-то 90 фунтов в год. — Вы забываете, — сказала я, — что у вас есть свой кровь.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 — Значит, у сердечного друга отдых? — проговорил он снова спокойно, возвращаясь к прежнему легкому товарищескому тону. На что же он намерен его употребить? Я подумала о мощеной булыжником крохотной площади в Монако и доме с узким окном. Часом к трём я смогу быть там с альбомом и карандашами.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 Она была очень рада, когда миссис Ван Ванхоппер заказала ей три летних платья. И, провожая её потом к лифту, я представляла, как она шьёт их в своей крошечной мастерской позади душного магазинчика. А на диване лежит умирающий от чехотки сын. Я видела, как щури усталые глаза она вдевает нитку в иголку, видела полусейное обрезками ткани. Так что же, спросил он, улыбаясь.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 где то или иное благотворительное общество взывало о помощи молодым женщинам в стеснённых денежных обстоятельствах. Я подумала о пансионах, отвечающих на такие объявления и предоставляющих временный кров. Затем увидела себя с бесполезным альбомом для набросков в руках, без какой-либо определённой профессии, услышала, как я, запинаясь, отвечаю на вопросы суровых агентов по найму.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 куда больше понравился мне. В гавани весело танцевали бумажные лодочки, моряки на набережной были славные, весёлые, улыбающиеся парни. Мы прошли мимо яхты, столь милой сердцу миссис Ван Хоппер за её сиятельного владельца, посмотрели, что они нам, на сверкающую медью украшения, взглянули друг на друга и снова рассмеялись. Я помню, словно лишь вчера перестала его носить, мой удобный, хоть и плохо сидящий костюмы из лёгкой шерсти, юбка светлее жакета, так как я чаще её надевала, старую шляпу со слишком широкими полями и туфли с перепонкой на низком каблуке, перчатки с крагами, зажатые в выпачканной руке. Никогда я не выглядела так молодо, никогда не чувствовала себя такой зрелой.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 Стояла за дверью в гостиную, откуда доносился разноголосый хор, наводящий на неё ужас, ведь она чувствовала себя незваной гостьей. Та девочка исчезла без следа. Жалкое создание. Ей думать о ней забыла, Чего она заслуживает, кроме презрения? Ветер был слишком свежий для рисования. Он летал шаловливыми порывами из угла площади. и мы вернулись к машине и поехали, не зная куда. Дорога взбиралась в горы, машина вместе с ней, мы кружили в высоте, точно, птицы в Поднебесе. Как не похоже было его машина на квадратный, старомодный даймлер, нанятый миссис Ван Хоппер на весь сезон, который возил нас в Ментону тихими вечерами, я, сидя над откидном сиденье спиной к шофёру, Должна была выворачивать себе шею, чтобы полюбоваться видом. У этого автомобиля крылья Меркурия, — думала я, — потому что мы поднимались всё выше, всё быстрее. Это было опасно. Но опасность мне нравилась, ведь она была для меня вновь, ведь я была молода. Я помню, как громко рассмеялась, как ветер сразу унёс мой смех, и тут, взглянув на него, —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 меня окружилась голова, меня тошнило, и я изо всех сил вцепилась руками в сиденье. Машина поползла вниз по извилистой узкой дороге, и постепенно напряжение ослабло. «Значит, вы здесь уже были?» — сказал я. «Да», — ответил он и, помолчав, добавил. «Но «Ну, очень давно. Я хотел посмотреть, изменилось ли это место».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 оставляющий розовый отцвет на мысу. Море еще холодное после долгой зимы, похоже на сланец. Из террасы слышно, как, покрывая рябью бухточку, накатывает прилив. Под вечерним ветерком покачиваются цветущие нарциссы, золотые головки на стройных стеблях. И сколько бы вы ни сорвали, ряды их не станут реже. Они стоят плечом к плечу, Настоящая цветочная армия. На берегу за лужайками посажены крокусы. Жёлтые, розовые, розовато-лиловые. Их лучшая пора прошла, они уже отцветают, роняя лепестки, как бледные хлопья снега. Первоцвет, этот скромный милый цветок, растёт повсюду, тянется из каждой щели, как сорняк. Для пролезки ещё слишком рано — Она ещё прячется в прошлогодних листьях. Но когда расцветёт, заглушив более мелкую и незаметную фиалку, она вытеснит в лесу даже и папоротник и своим цветом бросит вызов небесной синеве. «Он не разрешал заносить её в дом», — сказал он. Поставленная в вазу, она становилась безжизненной и вялой. Чтобы видеть её во всей красе, нужно пройти утром в лес — Незадолго до полудня, когда солнце стоит над самой головой. У неё чуть пахнущий дымом горьковатый запах, словно по стеблям строится острый буйный сок. Те, кто рвёт пролеску в лесу, — вандалы. В Мендерли он это запретил. Иногда, проезжая на машине, он встречал велосипедистов, у которых были привязаны к рулю целые охапки пролески. Умирающие головки уже теряли свой аромат,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 розы держались восемь месяцев в году. А жасмин я люблю. С края лужайки был жасминовый куст, запах которого долетал до окна в его спальне. Его сестра, женщина серьезная и практичная, всегда жаловалась, что в Мендерли слишком много всяких запахов, она опьянеет от них. Возможно, она была права. Ну и пусть. Это единственная форма опьянения, привлекавшая его.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 и почему из всех стихов на свете он держит эти в кармане автомобиля. Ах, если бы он был не таким отчуждённым, а я была не такой, какая я есть, девочка в поношенном костюме и широкополой детской шляпе. Хмурый официант принёс мне, наконец, чай, и пока я жевала хлеб с маслом, безвкусные, как опилки, я думала о тропинке к морю, о лощине, которую он описывал мне сегодня, о запахе азалии белой гальки на берегу. Если он все это так любит, что надо ему в ветренном и прознословном Монте-Карло? Он сказал миссис Ван Хоппер, что не планировал заранее свой приезд, что уехал в спешке. Я представила, как он бежит по тропинке к морю, а гончи его совести за ним по пятам.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 чернила полились слишком свободно, так что имя начерталось чётко и жирно. Буква «Р» — высокая, летящая, словно подминала под себя все остальные. Я резко захлопнула книгу и отложила её в сторону под перчатки. взяла старый экземпляр иллюстрацион и стала листать страницы. Там были превосходные фотографии замка Флуары и статьи Я внимательно её прочитала, рассматривая в отдельности каждый снимок, но, закончив, увидела, что не поняла ни слова. Со страниц журнала на меня глядел не блуа со сроконечными башенками и шпилями, а лицо миссис Ван Хоппер, когда накануне в ресторане, не донеся вилку с пельменями до рта, кидая быстрые взгляды своих просячьих глазок на соседний столик, она шептала — — Потрясающая трагедия. В газетах ни о чем другом не писали. Я слышал, он никогда не говорит об этом, никогда не упоминает ее имени. Она утонула в бухте возле самого Мендерли.